Глава девятнадцатая. Александр быстро переоделся, сменив костюм на удобный джемпер. Кстати, это был подарок Едвиги и ее детей. Покидал вещи в сумку и вышел из коттеджа. Едва не забыл на тумбочке маленькую коробочку с подарком, прихватив ту в последний момент. Этот милый и какой-то даже трогательный подарок он получил вчера на конкурсе анонимных дарителей. Именно ради этого конкурса он, уложив спать Олесю, и возвращался в зал, где отмечали праздник. Суть конкурса была в том, что они, готовясь к празднику, за две недели до этого вытаскивали жетоны с цифрами. Ни имен, ни фамилий, только цифра. Все, Выкручивайся, как хочешь. Проявляй смекалку и талику юмора. Новый год — это должно быть весело, празднично. И чуть-чуть волшебно, как сказал вчера ведущий, объявляя финальный конкурс. Кстати, тот подарок, что покупал сам Александр, так и остался неподаренным. Народ уже разбредался на сон, устав от конкурсов. Видимо, тот, кому предназначался подарок, купленный им, тоже ушел спать. «Я завтра вручу тем, кто сегодня проспал», — пообещал Иван, забирая оставшиеся подарки, пригрозив при этом. «Но завтра они у меня еще и попляшут, прежде чем получат свои подарки». Коллеги одобрительно захлопали. Александр возвращался, конечно, не ради получения подарка. Надо было напоследок поздравить подчиненных. В конце концов, они работали на него и на его карман весь уходящий год, подняли продажи. А это значит, что заслужили люди и эту вечеринку, и завтрашний день релакса на свежем воздухе. И да, его финальную речь со словами благодарности тоже заслужили. «Надо ценить и уважать тех, кто на тебя работает. И тогда люди будут ценить тебя как директора, свое рабочее место с хорошей зарплатой, и будут трудиться с еще большей отдачей». Аксиома, о которой многие забыли. Собрав сумку, окинул взглядом комнату, проверяя, не забыл ли чего. Деньги на такси для Марго он оставил. Вещей его нет. «Вроде все, Можно ехать». И тут его взгляд зацепился за коробочку с подарком. Ругнулся на себя за забывчивость. Забрал подарок и вышел из коттеджа. Джип, несмотря на морозную ночь, завелся легко. Алекс пристроил в подлокотнике фигурку смешного хомяка с шишкой в руках и выехал с территории турбазы, решив, что позвонит своему помощнику уже после того, как выйдет на трассу. Да и Лесе он тоже позвонит в дороге, сейчас каждая минута на счету. И сейчас все его мысли занимали Едвига и дети. Яна и Эрик не были его детьми по крови, но они росли на его глазах, болели, привыкали к новой школе в новой для них стране. А потому да, они были ему почти родными. Опять же этот недавний их с Яси разговор — Она тогда изрядно его удивила, назначив опекуном своих детей. «Саш, скажи, если Свич всё-таки выполнит свою угрозу и грохнет меня, ты детей моих не бросишь?» «Не мели чепухи, подруга». Он тогда решительно оборвал ее, не дав договорить. «Так не бросишь?» Едвига продолжала допытываться. «Пообещай мне, что не бросишь их. Ты же знаешь, что кроме тебя не на кого мне их больше оставить». «Не брошу». Он произнес это спокойно, глядя подруге в глаза, и она наконец расслабилась и даже попыталась улыбнуться ему. Сань, и знаю, и все помню. Я все помню, Саш, и за что тебя тогда закрыли, помню. И благодаря кому твое дело не дошло до суда, знаю. Как и то, благодаря кому тебя через год выпустили. Помню я и то, что ты до сих пор, по ночам во сне, прощение у своего друга Пашки просишь. Так что, Саш, уж лучше я тебе своих детей доверю, чем их папаше или дедому. Значит, говорите, авария случилась, да? Алекс зло усмехнулся, вспомнив слова Едвиги об угрозах со стороны ее бывшего любовника и по совместительству отца ее детей. Едвига в каких-то вещах была параноиком, и в первую очередь это касалось детей, вернее их безопасности. «Водила Едвига отлично. Машина у нее была новая. Она ее уже здесь покупала, когда переехала жить с детьми. Так о какой аварии может идти речь?» «Свищ!» — Алекс выматерился вслух. «Вот кто может быть причастен к этой аварии. Сто процентов, что этот идиот приложил руку. Урою, гада!» Едвига тогда же в ресторане и объяснила Алексу, почему она вдруг сделала его опекуном своих детей. Бывший любовник, несмотря на то, что сам находился в местах не столь отдаленных, угрожал ей расправой. все таки привел свои угрозы в исполнение, падла. «А дети? Ты о своих детях подумал, нет? Ведь они же тоже могли пострадать». «Нет, надо звонить Герычу». У него там вроде был толковый безопасник. Как там его звали-то? Владимир вроде бы. Да, точно. Владимир Чернов. Толковый парень, хоть и молодой. Впрочем, если сравнивать с Олесей, не очень и молодой. Всего-то на десяток лет моложе его самого. Алекс опять ругнулся, но уже на себя. Какая к чертям разница, сколько ему лет, если у мужика свои охранные фирмы имеются? «Рассуждаю, как баба, честное слово!» Он летел по дороге с превышением. Трасса была пустой. У людей еще продолжается праздник, обеденное время. А это значит, что народ либо доедает праздничные салаты, либо еще спит. Ткнул на панели в значок телефона и проговорил. «Герыч!» В салоне автомобиля раздался звуковой сигнал. После второго будто ждал... Герберт Лелла снял трубку. «Почему-то мне кажется, что ты звонишь не для того, чтобы поздравить меня с Новым годом. А это значит, что-то случилось». Алекс хмыкнул. «Прав, впрочем, как всегда. Герыч, мне нужен контакт Владимира Чернова. Сегодня ночью Едвига с детьми попали в аварию. Ты видел меня с ними в кинотеатре? Дети в порядке, но Яся в коме. Врачи борются за ее жизнь». Что-то мне подсказывает, что тут может быть причастен свищ, но мне нужны доказательства. Это его дети. Яська не ездила к нему последние полгода. Он угрожал ей. Понял. Сейчас скину тебе контакт. Звони минут через пять. Я предупрежу его, что ты от меня будешь звонить. Хорошо, спасибо. Алекс замолчал, но потом все таки сказал. С Новым годом, киборг. И тебя, и твою семью. Герберт, казалось, не удивился. «Спасибо. И тебя. Будем на связи». И оборвал вызов. На заднем фоне Герыча раздавались звуки не то мультфильма, не то какого-то детского фильма. Женатый человек, на дворе праздник. Но на его звонок старый друг ответил сразу. От этого в груди шевельнулось что-то теплое. Рука сама потянулась в привычном жесте к талисману на груди. Вспомнив, что теперь его талисман хранит его девочка, улыбнулся, вспомнив их сегодняшнее утро. Надо будет потом позвонить ей. Она поймет, почему он так внезапно ушел от нее. Должна понять. Она у него девочка адекватная и умная. Спустя секунду прилетело сообщение от Герберта с номером телефона. Алекс кивнул, поняв, чей это номер. И тут его словно прошило током. У него нет номера Олеси. Чёрт, она ж там одна проснется. Озвучил следующий вызов. Иван. Помощник тоже ответил быстро. Мне пришлось срочно уехать. Мой друг попал в аварию. Ты говорил, что там у кого-то из парней есть свободное место в машине. Договори с ними о том, чтобы Олесю Тихую забрали с собой в город. Предупреди о том, что если не приведи Господи, с ней что-то случится, «Я лично буду разбираться». «А вашу даму?» последовал вопрос. «Дама доберется до города сама, поверь», — ответил жестко. «Ивань, я нашел нам кандидата на место веры. Нашел того, кто сможет грамотно и, главное, бойко, отвечать на звонки разгневанных покупателей». «Олеся?» проявил чудеса догадливости его личный помощник. «Да, она самая. Вань, сам предложи Олесе это место». «Сделай это деликатно, как ты умеешь, хорошо?» «Сделаем в лучшем виде, Александр Михайлович», заверил парень совершенно серьезно. «Это все? «Вань, мне нужен телефон Олеси Тихой». Постарался сказать нейтрально, как смог. «Без проблем. Скину вам наличный». Иван ни малейшим намеком не выдал своего удивления. «Спасибо». Александр Михайлович, вашему другу помощь квалифицированных врачей нужна. Я ведь из семьи медиков, помните? Могу посоветовать. Скажите только, какого рода проблемы у вашего друга? Спасибо, учту. Иван, держи меня в курсе, как вы там все уйдете с базы, хорошо? Да, конечно. Не переживайте. Все сделаю, все проконтролирую, всех по домам отправлю, заверил парень. Александр летел по пустынной трассе в город, и в голове сейчас были мысли только о Едвиге и детях. Хотя нет, из головы не шла Леся. Что вот она там сейчас себе придумает, когда проснется и поймет, что она одна, и не просто одна, а и то, что он вообще уехал в город. Ладно, прорвемся. Леся девочка умная, поймет, когда я ей все объясню при встрече. «Должна понять, верно, дружище?» Глянул на смешного и трогательного хомяка, держащего в лапках шишку. Почему-то эта забавная зверушка напоминала ему его лесю. «Вот сейчас разрулим, что там да как, и встретимся с моей девочкой светлой». Говоря это, Александр поймал себя на странной мысли, что пытается убедить сам себя. «Почему?» Откуда вдруг в груди поселилось странное предчувствие того, что увидится, а главное, поговорить им с Олесей Тихой, теперь доведется не скоро.